День да весело заглукала. От яркого солнца на щечках появился румянец. Она была похожа на куколку в голубом комбинезончике. Я с удовлетворением посмотрел на улицу. Везде виднелись машины, продавцы, предлагающие дома. И дома хоть чем-то, но отличались друг от друга. Несмотря на то, что строились в основном по одному проекту. Мы не экономили площадь и строили по четыре дома на акр. Таким образом, в квартале оказалось восемь домов. Нам удалось разместить каждый дом по-своему, и это придало им, как говорят продавцы, товарный вид. Дома стоили 13 990 долларов. Не спрашивайте, почему их не продавали ровно по 14 тысяч. Это еще одно правило торговли. Наверное, эти 10 долларов должны были играть роль моральной победы для покупателей. В цену дома входило паровое отопление и навес для автомобиля. Цена оказалась сравнительно невысокой, потому что ближе к городу такие дома стоили на 3-5 тысяч дороже. Несмотря на то, что мэрия отняла целых 25 акров на дороги и прочее, мы все равно заработали на каждом доме, По полторы тысячи чистой прибыли. Качели взлетали все выше и выше. Дэнни громко смеялась. Девочка еще никогда так не радовалась. Бульдозеры уже начали выравнивать площадку для второго квартала. Завтра начнут копать котлованы и закладывать фундаменты. а Затем приедут бетономешалки. После этого начнут расти каркасы. Теперь я точно знал, это моя стихия. Кто-то взял меня за руку и из-за спины раздался голос ножей. Так весело, что даже некогда поздороваться с женой. Я удивленно повернулся. Хотя я попросил Чарли да, приехать Нори, чтобы она приехала, но я не ожидал увидеть ее здесь. Нора раньше никогда не интересовалась моей работой. О, какой приятный сюрприз, Нора. Словно по мановению волшебной палочки, репортеры и фотографы, которые в бару, расположенному в трейлере, начали возвращаться. Я отлично понимал, что привлекла их Нора. Что тебя заставило сюда приехать? Поинтересовался я. Я приехал в Дании. Меня привез Сэм. За Дэнни? О, она прекрасно проводит время. Ты же знаешь, что у нее еще не прошла простуда. Нора остановила качели и начала развязывать ремни, которыми я прикрепил Дэнни к сиденью. К нам подошел удивленный Сэм Корвин. Какая простуда? Спросил я у миссис Холман вы мне не говорили, что Дэнни простужена?» Нянька посмотрела на меня, потом на Нору и опустила взгляд на землю. Она что-то пробормотала, но я ничего не понял. Дэнни не хотела уезжать. Она избивалась и пыталась вырваться из рук матери. Один из фотографов улыбнулся Нуре. «Дети ведут себя хорошо до тех пор, пока вы не пытаетесь заставить их сделать то, что они не хотят. Нора покраснела, потом побледнела. Она не хотела, чтобы в газетах появилась ее фотография с плачущим ребенком на руках. Моя жена представляла эту сцену иначе. Она надеялась, что в газетах появится ее фотография с улыбающейся девочкой. Нора еще крепче схватила Дэнни, которая громко заплакала, И сунула няньки. Отнесите ее в машину мистера Курвина. Видишь, что ты сделал? Накинулась она на меня. Тебе обязательно нужно разозлить меня. Краешком глаза я заметил, что к нам приближаются репортеры. Не знаю, слышали они ее слова или нет, но я решил не давать им повод для сенсации. Прости, тихо извинился я. Я не знал, что Дэнни прослужена.